Свирепого арктического шторма. Глав старшина Пигарс, показывая мору на подводную лодку, заметил: Для нас это просто шторм, а для них кромешный ад, господин лейтенант. Пигарс, прошедший в свое время на парусниках по всему свету, знал, что говорил. Да и самому мору приходилось видеть такой шторм впервые в жизни, хотя он тоже поплавал немало. Казалось, что волны несутся не по поверхности моря, а обрушиваются с неба. Корпус Атлантиса стонал и скрижетал, как в смертельной агонии. Началось обледенение орудий. Матросы Атлантиса, измученные двумя бессонными ночами, изнывающие от морской болезни, замерзшие и падающие с ног, не зная ни секунды отдыха, обкалывали лед с орудийных стволов и замков, постоянно протирая прицелы и штурвалы наводки. Ледяные брызги покрывали замерзшей коркой лица офицеров и матросов, запорашивая глаза и обмораживая щеки. Термометр показывал минус 17 градусов Цельсия. Меховые шапки, которые были выданы экипажу, главным образом за тем, чтобы в них моряки походили на советских, очень даже пригодились в такую погоду, когда волны, ветер, снег и ледяные брызги неслись навстречу кораблю, как разъяренные валькирии. Но как не тяжело приходилось Атлантису, подводной лодке приходилось еще хуже. Тоны льда свисали с ее рубки, и с мостика Атлантиса... Все с большей тревогой наблюдали за своим эскортером. Как бы вообще не погиб. Подводную лодку немыслимо болтала и в бортовой, и в киревой качке. Со стороны она выглядела уже небольшим айсбергом, но упорно держалась на курсе, следуя за Атлантией.